СССР, Ленинград, 21 января 1989 года Поскольку Натирбов, один из немногих, кто знал Арлекина лично, был засвещен и больше не мог появляться в СССР, Роберт Гейтс был вынужден вылететь в СССР лично, что само по себе было крайне опасным делом. Особенно сейчас, когда в Кремле победили сталинисты-хардлайнеры. А главой КГБ был азербайджанский судья, про которого в ЦРУ знали много недоброго. В отличие от интеллектуала Андропова, слушавшего Высоцкого у костра на Кафминводах, этот не остановится перед убийством, ни перед одним, ни перед многими. Еще опаснее было лететь без дипломатического паспорта. Конечно, сам по себе диппаспорт мало что дает, в каких-то обстоятельствах он даже вреден» как кровь в воде вместе полным акул. Но, тем не менее, он дает хоть какую-то уверенность, что ты не сгниешь в подвалах Лубянки. Гейтс оформил себе отпуск для медицинского обследования. Вылетел в Даллас, там поменял имя и вылетел в Лос-Анджелес. Там он снова сменил документы. Теперь он был неким Александром Бергом, профессором философии. В Голливуде опытный стилист, который только что освободился от съемок «Рэмбо-3», поработал с ним, изменив его внешность настолько, насколько это возможно, и показав, как поддерживать ее. Хороший русский Гейтса Берга был объясним тем, что его прадед был русским, бежавшим от коммунистической тирании. Человек по имени Александр Берг действительно существовал. За свои деньги Гейтс купил тур в Ленинград через Хельсинки. Он не собирался предъявлять расходы в бухгалтерию — потому что у него было подозрение, что в бухгалтерии ЦРУ окопался крот. Только так можно было объяснить многочисленные провалы по самым важным операциям ЦРУ. Крота искала внутренняя разведка во главе с Олдриджем Эймсом. На самом деле кротом был сам Эймс, но тогда никто этого не знал. Уже как Берг, Гейтс перелетел в Вашингтон, и там взял билет до Хельсинки с пересадкой во Франкфурте. До Франкфурта... Он летел Pan-American и в пути с сожалением отметил, что компания на последнем издыхании. А ведь когда-то это был крупнейший авиаперевозчик США. Панам обанкротилась в январе 1991 года. Все проходит. Во Франкфурте он сознательно ни с кем не вступал в контакт, просто перекусил в ожидании рейса до Хельсинки. Да До Херсинки долетели намного быстрее. В Европе вообще небольшие расстояния. Везла Людганза. Ганза. Находясь в воздухе, Гейтс думал о Европе, о США и снова о Европе. В американской разведке было много людей с европейским мышлением, с европейскими корнями. По сути, американцы не подходили для работы в разведке вообще, слишком прямодушные и бесхитростные. Они дважды влезали в Европу, и каждый раз это было во время Великой войны. На второй раз остались к добру ли. Европейцем стал и он. Вынужденно. Он вообще-то был магистром по русской истории, специализировался на истории императорской России XVIII века, но знавал немало людей, которые интересовались более поздней историей. Он лично знал Сюзанну Масси, автора книги «Земля жар птицы», которая консультировала по России самого Рейгана. Он знал Россию, как никто в ЦРУ, и именно поэтому не обманывался. Россия — это Европа, со всем ее коварством и долгой памятью. Она переварила царей, она переварит и большевиков, дай только срок. Вопрос в том, что дальше. Рейган был излишне оптимистичен. СССР никогда не станет другом США и даже партнером. Скорее он опасно сблизится с Европой, где хватает и коммунистов, и прочей швали. Хельсинки встретил прохладой, ясным безоблачным небом и большим количеством американских машин на дорогах. Здесь к ним питали слабость, как и по всей Скандинавии. Доллары не принимали, он поменял немного в аэропорту. В обменнике были зачем-то русские рубли. Какой дурак едет в России с рублями? В Хельсинки была опорная станция ЦРУ с мощным советским отделом, но туда он и не подумал идти. На такси он доехал до железнодорожного вокзала. В отличие от Нью-Йорка, тут пути были расположены не под землей. В открытом киоске, на котором был нарисован красный пингвин, он купил две упаковки мороженого, не спеша развернул одно. «Вкусное мороженое?» — спросила выходящая с перона женщина, тащившая за собой сумку на колесиках. «Попробуйте?» — Гейтс протянул вторую порцию. «Спасибо. Привет, Кейла». Вместе они неторопливо пошли на выход. Кейла была его личным агентом, данных о которой не было ни у кого в ЦРУ. Она была сотрудником финской внешней разведки, работала по СССР. Вместе с работой на свое правительство она снимала информацию, которую передавал Орликин и отправляла дальше. За это обоим ее сыновьям было предоставлено гражданство США и хорошая работа. «Не ожидала тебя здесь увидеть. Мне пришлось приехать». «Что-то случилось?» «Ты ничего не замечала в последнее время?» «Нет». Орлекин ведет себя, как обычно?» «В общем, да, ничего нового». «Слежка?» Кейла усмехнулась. «За кем?» «За мной. Я просто пенсионерка, пытаюсь заработать». «Что пользуется спросом?» «Да все то же. Одежда, любая бытовая техника, Сони Вокман с руками отрывают». «Кейла была одной из тех, кто работал на границе». В Ленинграде она бывала как минимум два раза в неделю. Там сбывала спекулянтам по паре сумок тряпья и несложной электроники за раз. Обратно привозила водку, которая здесь была в четыре раза дороже. На границе сейчас открыли секонд-хенд. Все, кто едет туда, перед границей закупаются там. Три марки здесь, тридцать там. Забавно. Что именно? Они хотят соревноваться с нами, но не могут одеть свой народ. Подошел трамвай. Они сели, не глядя. «Меня беспокоит не это», — сказала Кейла, усаживаясь на сиденье. «А что?» «Знаешь, я, когда езжу туда, имею дело с разными людьми, спекулянтами, перекупщиками, и мне страшно. Почему?» «Знаешь, мы по работе имеем дело не с самыми плохими русскими. По крайней мере, у них есть честь, достоинство, мораль. Они верят в свой коммунизм, готовы многое отдать за свою веру, порой и жизнь, а эти...» Мне кажется, у них нет ничего, что есть у нормальных людей. Честь, совесть, верность — у них нет ничего. Они ни за и ни против коммунизма, им просто плевать. Зато они готовы обворовать любого, как угодно, насколько получится. Гейтс пожал плечами. Таких полно на любой азиатской улице. Да, но Россия, Россия... На них оглянулись. — Я думаю, — сказала Кейла, — а ведь они все молоды. Рано или поздно они и будут власти у них. И что мы тогда будем делать?» Акклиматизация была короткой. Уже через два дня начальник управления ЦРУ сел в поезд «Репин» с сообщением «Ленинград-Хельсинки-Ленинград». Ленинград». Сейчас Лев Толстой. В последний момент он изменил планы, отказавшись от поездки на автобусе, потому что почувствовал что-то неладное. В пограничной станции была «Войникала». Финские егеря прошли, ничего не проверяя, затем в вагон зашли советские пограничники. Гейтс знал, что они были из КГБ. В СССР пограничная охрана подчиняется КГБ. И, в отличие от других стран, следит не за тем, чтобы в страну не проникли посторонние, а за тем, чтобы из нее не бежали свои же граждане. Откатилась дверь купе, зашел пограничник. Он был молод. «Документы, вещи к осмотру», — сказал он на русском. Гейтс предъявил паспорт, достал два чемодана. Они были полны, но без нарушений. Ровно столько, сколько и можно провозить. Пограничник без интереса пошевелил сложенную одежду, подвинул в сторону блок Мальбора. «Вещи, подлежащие обложению пошлины, везете?» «Нет». «Это все ваше?» «Да». Пограничник без интереса пошевелил три куртки. «Понятно, что человеку не нужны три куртки, но большинство везли именно так». «Добро пожаловать в СССР!» «Спасибо». Пограничник, уже собиравшийся уходить, остановился. «Хорошо по-русски говорите. Совсем без акцента». Мой прадед уехал в Америку из Белоруссии. Пограничник явно не знал, как отреагировать, сказал нейтральное. «Добро пожаловать в СССР!» Когда пограничник ушел, Гейтс вырагал себя. «Не всегда и не везде следует демонстрировать свое знание русского». Все-таки оперативного опыта у него не хватает, а тот, что был, растерян за время сидения в кабинетах. Но передоверить кому-то другому контакт с Орликиным он не мог, особенно с учетом того, что замолчали агенты в Советском Союзе. Когда поезд грохотал по рельсам питерских пригородных станций, Гейтс в который раз задумался над тем, что это значит быть русским. Как начальник управления ЦРУ он имел доступ к самым секретным исследованиям СССР проведенным по заказу ЦРУ и Министерства обороны. Он смотрел записи бесед с перебежчиками и просто с советскими людьми. Исследования показывали, что русские, на удивление, мало отличаются от американцев. Как и американцы, они любят свои семьи, ориентированы на успех, готовы зарабатывать и в основном скептически относятся к властям. Что касается США, это было неудивительно. После Оттергейта, после всего позора 70-х, Только дурак будет верить, что говорят в Вашингтоне. Но русские... Они же идеологически накачаны, так или нет? И если нет, то почему они подчиняются власти, которая не дает им жить, слушать, что они говорят, говорить, что они хотят заниматься бизнесом? Почему они не нуждаются в свободе? Он лично слышал, как Рональд Рейган после совещания по СССР сказал, «Ребята, а ведь когда-то они были похожи на нас». Они также делали бизнес, также несли деньги в банки, покупали дома. Где сейчас тот Иван с его лавочкой? Гейтс, в отличие от других участников совещания, знал ответ. Этот Иван, как и тысячи, миллионы других Иванов сгинули в мясорубке тоталитарного режима, созданного Джозефом Сталиным. ГУЛАГ. Главное управление лагерей. Но Джозеф Сталин мертв, а исследования показывают, что русские отнюдь не намерены ждать коммунизма до середины 21 века. Но и попытку разрядки они отвергли. Так что это значит — быть русским? На вокзале он показал билет и присоединился к организованной иностранной группе. Под присмотром экскурсовода, явно агент КГБ, их посадили в автобусы «Карус» с надписью «Интурист». Там произошел забавный эпизод. Перед тем, как автобус тронулся, экскурсовод начала рассказывать о способах мошенничества, жертвами которого могут стать иностранные туристы. Например, вместо рублей могут дать югославские динары. Предупредила она и о том, что обмен валюты с рук незаконный. Гейтс смотрел в окно и заметил специфическую публику, крутящуюся на стоянке автобусов. Это форцовщики, мелкие перепродавцы. Они продают солдатские ушанки, советские рубли, сувениры, иногда иконы, скупают все, что есть иностранного, даже жевательную резинку. Может, для Ивана еще не все потеряно? В интуристе он за час нашел в своем номере пять подслушивающих устройств. С ними он ничего делать не стал, пусть слушают, что хотят. Вечером Гейтс пошел пообедать в ресторан. «Советский ресторан — это совсем не то же самое, что ресторан американский». Начнем с того, что в советский ресторан клиентов не пускают. Как, кстати, и в гостинице. Любой американский ресторатор рехнулся бы, услышав подобное, но это было так. На дверях стоял швейцар, чаще всего бывший сотрудник милиции, и тех, кто просто захотел посидеть в ресторане, не пускал. Нет, конечно, это не значит, что во все рестораны Советского Союза не пускали посетителей. Просто каждому свое. Были рабочие столовые. Это что-то вроде ресторанов быстрого питания. Туда пускали всех. Были кафе. Туда не пускали только пьяных. Ну и если кафе при гостинице, иногда не пускали тех, кто не прописан в гостинице. Ну и были рестораны. В некоторые не пускали всех. Они предназначались для иностранцев. В некоторые пускали только отдельные категории людей. Например, в Москве был ресторан, куда пускали только писателей. Почему не пускали? Но он как-то раз говорил с эмигрантом, который как раз работал в советском ресторане. Разгадка была простой. На рестораны централизованно выделяли продукты по государственным ценам. Персоналу ресторана было выгодно не обслуживать клиентов, опускать продукты питания на черный рынок в втридорога или уносить домой. Зарплату свою они получат, даже если не обслужат ни одного клиента. По сути, каждый клиент, который покушал в ресторане, не приносил им деньги, а лишал их тех денег, которые они могли бы заработать на продуктах, которые он съел. Еще одна русская загадка. Клиенты тут приносят не прибыли, а убытки. Но в любой ресторан можно попасть, просто дав взятку швейцару. Сумма может быть разная – от 10 до 50 и даже 100 рублей – Точно так же, если вам понравилась женщина, и вы ей тоже понравились, вам не дадут номер в отеле, только если вы дадите взятку дежурной по этажу». Гейтс улыбнулся, вспомнив, как ему рассказывал Натирбов. Как-то раз он уединился в номере с какой-то советской журналисткой. Ее благосклонность удалось купить несколькими банками настоящего кофе. И тут открывается дверь, и вваливается какая-то комиссия. Как потом оказалось... Дружинники проводили какой-то рейд по нравственности, вламывались в номера и смотрели, кто в них находится, есть ли у них отметка о браке в паспорте. С ними были и люди из народного контроля, они пытались подловить дежурную по этажу на спекуляции. Любой американский отельер при виде этого просто бился бы головой об стену, но были и перемены. Первое, когда ему принесли меню, он увидел сразу три цены на каждое блюдо — в рублях, в долларах США и почему-то во французских франках. Это его так удивило, что он подозвал официанта и уточнил, может ли он расплатиться в долларах. Да, может. Когда такое ввели? С этого года. Он машинально пересчитал курс. Ну да, примерно наполовину выше. Но это если не считать проблем с обменом и возможного мошенничества. Вообще цены не такие высокие. Многие американцы предпочли бы оплатить в той валюте, что у них есть. Интересно. Эта неуклюжая попытка русских заработать сильно его заинтересовала. Еще тут были советские проститутки. Здесь их называли «интердевочки». Они строили глазки всем, в том числе и ему, но он дал понять, что его это не интересует. Любая могла быть подставой КГБ. В нашем мире фильм «Интердевочка» был снят в 1989 году по книге, изданной в 1988 году. В 1990 году в Москве при анонимном опросе каждая десятая московская старшеклассница сказала, что хотела бы стать путаной. Скушав котлету по-киевски, начальник управления ЦРУ пошел спать. Утром он взял с собой небольшую сумку — пошел прогуляться по городу, оторвавшись от туристической группы. В советском Ленинграде были места, где советского не было ничего, или почти ничего, и ни одно. Одним из таких мест была галера. Это были крытые галереи у гостиного двора, крупных торговых рядов, когда-то принадлежавших русским купцам, но потом конфискованных советской властью. При царе на этих рядах можно было купить все, А при большевиках только то, что выкинули в продажу. Выкинули? Это внезапно выложили на прилавок. В СССР постоянно можно было купить ограниченное количество вещей. Остальное появлялось время от времени и мгновенно раскупалось страждущими. Но теперь все и всегда можно было купить на галерее. Советская власть боролась со спекулянтами, но масштабов происходящего не понимала. Тут, рядом во дворах была квартира, там находился комсомольский оперативный отряд, охотящийся на спекулянтов. Иногда происходили драки, иногда появлялась милиция, но ничто не могло остановить торг на галерее. Пока были иностранцы и пока был дефицит, галера продолжала существовать. ЦРУ не имело даже приблизительных оценок оборота только этого рынка. Гейтс знал со слов Кейлы минимум несколько миллионов американских долларов. В день. Схема была простой. В пятницу финны ехали в Советский Союз напиваться. В Финляндии водка стоила намного дороже. Зная местные реалии, они заходили в секонд-хенды и скупали за гроши всю одежду и обувь, что там была, понимая, что при тотальном советском дефиците продадут купленное в пять, а то и десять раз дороже. В Ленинграде их встречали спекулянты, которые выкупали у них вещи и продавали водку. У русских ценилась водка с зеленой этикеткой. Ее можно было свободно достать только здесь и в любом количестве. Но это был только один канал. В странах Восточного Блока можно было купить неплохую одежду и обувь, которые почему-то не производила советская промышленность. Местные спекулянты подкупали моряков и дальнобойщиков, давали им суммы денег... А они в своих странах покупали оптом и везли суда. Почему нельзя этого было делать государству, ЦРУ тоже не понимало, но факт оставался фактом. Ну и третье — это те советские граждане, которым доверили выехать за границу. Оказавшись на капиталистическом Западе, который они должны ненавидеть, они первым делом бежали в магазин и скупали все, что могло пользоваться спросом в СССР. Доллары на рубли они незаконно меняли на галереи, А вернувшись перепродавали купленное спекулянтом. Практически все спекулянты на галерее были и мошенниками. Вместо водки продавали воду, вместо икры — крашеную кашу, вместо рублей — динары, дыни. Но надо понимать, почему так происходило. В советском УК была уникальная ситуация — За спекуляцию была расстрельная статья, а за мошенничество без отягчающих, даже без лишения свободы. Поэтому, если ты продавал честно, ты был спекулянтом, а если кидал, то это уже шло как мошенничество. Думаю, именно тут следует искать корни массовой нечестности российского бизнеса, особенно в 90-е. Итак, все эти товарно-денежные потоки в конечном итоге сливались сюда, в эти крытые галереи. И превращались в один гигантский нелегальный базар, примерно как в черном районе Нью-Йорка. Только там продавали наворованные и последние от нищеты, а тут покупали себе обновки богатые люди, которые могли потратить на пару обуви жалование советского инженера за 3-4 недели. Конечно, кого-то арестовывали и предавали суду, а кого-то избивали и отбирали товар комсомольца из оперативного отряда. Но факт был в том, что все люди, приходящие сюда, и продавцы, и покупатели, уже не были в полной мере советскими людьми. Только власть этого не понимала. И еще Галера была первым звеном запутанной процедуры контакта с Орликином. Сам Гейтс не знал всего до конца, кроме того, что он должен тут засветиться. Первое, что тут бросалось в глаза, — люди одеты совсем не так. Советский человек одет просто, даже примитивно, никаких брендов. Тут царили кожаные куртки, баллони, джинса, черные очки. На многих не было ничего советского. Движения нервные, дерганные. Постоянный взгляд за спину, по сторонам, нет ли полиции или комсомольцев. У многих пакеты, товар. Кто-то просто прогуливается. Для многих галера — это жизнь. Есть подростки, пришли посмотреть, втянуться. Гейтса заметили сразу. Иностранца тут секли моментально, но сразу не подошли. Рыба на приманку не бросается. Гейтс прогуливался с полчаса, смотря по сторонам, когда, наконец, к нему подошел тип с длинными волосами и в черных очках. — Есть на продажу. — For sale. Оттого их называли форцовщики. Гейтс кивнул. — Отойдем? Потлаты пошел в сторону дворов, Гейтс пошел за ним. Если его сейчас ограбят, это самое оно. Он заметил еще одного. Держится чуть в стороне, но точно с ним. Они зашли в какой-то двор, старый, ленинградский, засыпанный темным от грязи снегом. Какая-то женщина-бабушка, проходя мимо, буркнула. «Стыда нет!» «Помолчала бы мамаша», — ответил Потлаты и добавил, «отойдем подальше». За двором был еще один двор, пара машин, снег, грязь, скамейки бледно-синего цвета. «Давай здесь. Что у тебя есть?» Гейс вжикнул молнии. костюмы. Патлатый с довольным видом без спроса полез в сумку, достал один. «Пять букв, первое «л». То, что любят все в Советском Союзе. Думаешь, Ленин?» «Я не знаю». Патлатый прилично говорил по-английски. «Так, молнии вроде норм, клепки тоже, швы тоже». «Что хочешь за один?» «Полторы». Потлатый расхохотался. «Ты где такие цены видел? Триста дам?» «Я знаю цены. Полторы. Ты за две продашь». Потлатый покачал головой. «Таких цен нет. Даю четыреста». «Тысячу триста». «Сколько у тебя?» «Два». Потлатый прищурился. «А ты кто? Первый раз тебя видим». «Я американец. Приехал в Хельсинки работать. Еще что-то будешь возить? Если договоримся». «Тогда шестьсот. Извини, больше не дам». «Или сам продавай. Я серьезно». Гейтс, подумав, кивнул. «Сделка». Форцовщик сноровиста, постоянно оглядываясь по сторонам, отсчитал нужную сумму. Переправил джинсы себе в пакет. «Если будет еще, приходи. Меня Гена малый завод Запомнил?» «Да». «А почему так дешево?» «Я знаю человека, он в СССР был, говорит, по две тысячи уходили штаны». Патлатый сплюнул. «То раньше. А сейчас сделали какую-то торговую фирму. Они по закону вроде возят. Торговля почтой с немцами, что ли. Цены упали». Патлатый выругался. «Ты вовремя сдал. Может, завтра и по четыреста не сдашь». «Даже так?» «Икру не надо. Недорого отдам». «Благодарю, нет». Гейтс знал, что икру с рук в СССР покупать нельзя. Могут обмануть как угодно. Есть даже мошенники, которые красят кашу черной краской. Потлатый быстро пошел обратно. Гейтс проводил его взглядом. Он не знал, как именно, но первый контакт с Арликином был установлен. Каким-то образом Орликин узнает о том, что он приехал. Обратно он возвращался пешком. Заметил вывеску кафе. Это что-то вроде ресторана быстрого питания в СССР. Зашел и заказал себе местную выпечку. Оказалось вкусно. Мысли все время возвращались к Корликину. Кто же он такой? ЦРУ пыталась его прощупать, но данные выходили противоречивые. Он имел доступ к данным по экономике, довольно трезво оценивал обстановку — И одновременно он имел доступ к военным секретам высшего уровня. Но ЦРУ по косвенным признакам заключило, что Орликин сам не совсем понимал, что продает. Тогда как он находит информацию? Орликин был инициативником. Он вышел на Натирбофа, когда тот был в командировке в Ленинграде, просто подсунул конверт в номер. В конверте была информация стратегической важности. Хорошо Натирбов рискнул, не выбросил конверт, как должен был бы, вдруг провокация. Арлекин единственный из советских агентов, получал гонорар не в рублях, а в долларах. Всем остальным приходилось искать рубли. Когда в самом начале работы курирующий офицер, им был сам Натирбов, заговорил о возможности эвакуации его и его семьи из СССР, Арлекин дал понять, что его это не интересует. Но почему? Аналитики Пентагона, которым дали часть данных, сделали вывод — Орликин офицер в чине не ниже полковника генерального штаба с высоким допуском к стратегической информации. Но когда ЦРУшники попытались его проверить, задав специфический вопрос, Орликин потребовал разъяснений. Выходило, что он не знал банальных военных терминов. Тогда кто он? Какое отношение он имеет к мелким советским спекулянтам? Почему он не стремится покинуть страну? Откуда берет информацию, которую продает, вопросы, на которые нет ответов? До вечера Гейтс гулял по городу, замерз. Деньги он потратил так, как и должен был их потратить иностранец. Купил в ювелирном несколько наборов серебряной и мельхоровой посуды и несколько наборов сувенирных монет. Слежки он не обнаружил, Вечером к нему попробовала подкатиться проститутка, а он отправил ее подальше, опасаясь, что это ласточка из КГБ. А если и не ласточка, связываться не хотелось. Как в СССР можно было получить несколько десятков тысяч долларов наличными? Это там, в Нью-Йорке, можно просто купить тревел-чеки и ехать куда надо. Здесь не все так просто. И наличную валюту не ввезешь, и чеки тебе никто не обналичит. Оставалось только одно — В Нью-Йорке люди из ЦРУ встретились с представителями еврейской диаспоры в СССР и заключили соглашение. ЦРУ выкупает ликвидные ценности там, на родине, а здесь платит твердой валютой. Таким образом, каждый отъезжающий еврей пополнял кассу ЦРУ. Гарантом в этой сделке был посредник израильское агентство «Натив». Со стороны американцев поощрением было то, что каждый еврей, который жертвовал там свои средства на помощь ЦРУ, Здесь получал не только возмещение, но и статус политического беженца по ускоренной программе. Самое смешное, все это удавалось проводить по статье «Помощь Израилю», и потому объем оперативных средств был почти неисчерпаем. Правда, Натив не знала всех договоренностей, иначе их бы не устроил тот факт, что евреи едут в Израиль только за тем, чтобы сразу же сбежать в США. С неким Александром Ави Ривкиным Гейтс должен был встретиться по предварительной договоренности. Встречу организовывала советская сторона, точнее, советско-израильская. Это был один из самых опасных моментов в плане. Вся советская и еврейская община насквозь просвечивалась агентами КГБ, для которых было просто мечтой поймать какого-то диссидента в компании сотрудника ЦРУ. Это позволило бы пятому... Идеология. Управлению КГБ раскрыть хотя бы одно реальное дело — поймать хотя бы одного настоящего шпиона, а не изобретать дела с найденными под подушкой Томиком Солженицына или антисоветскими разговорами после совместной попойки. С другой стороны, такая поимка Гейтсу мало чем грозила. Его выслали бы или обменяли, о Пятое управлении. никогда не стало бы спрашивать его о Барликине или чем-то подобном. «Диссидент еврей плюс валюта плюс действующий целерушник — это же мечта для какого-то полковника, мечтающего стать генералом». В нужный момент Гейтс вышел из метро и тут же заметил белую «Волгу», которую ему описали. На «Волге» были обычные номера. Водитель при его приближении опустил стекло. Ривкино, «Да». «Садитесь». «Волга рванула с места. Водитель вел умело, как гонщик». Одна рука на коробке переключения, другая на руле, а ноги работают педалями. «Волга» была европейской машиной с коробкой-стиком. Гейтс удивлялся, как европейцы справляются с тремя педалями. «Не быстро едем?» «Нормально». Водитель постоянно поглядывал в зеркало заднего вида. «Шма, Израиль, «Не смешно. Интересно, откуда он? Массат или натив?» «Хвоста нет? Пока не вижу, еще немного покрутимся». Волга лихо свернула в какой-то проулок и остановилась у торца большого и невзрачного бетонного здания стиле комблок. На торце были нарисованы какие-то краснокожие люди, при виде которых дрожь проходила по телу и лозунг «Мы строим коммунизм». «Я вас провожу». Гейтс думал, что они пойдут через основной вход, где почти наверняка будет пропускной режим. Но они зашли во двор с машинами и поломанными деревянными ящиками, а в стене там была крашенная масляной краской дверь, которую никто не охранял. Голову пригните. Как и всегда в СССР, строгость закона компенсировалась легкостью его неисполнения. Они пошли по какому-то коридору, было темно, над головой нависали трубы, крашенные в такой же цвет. — Куда мы идем? — К директору. Он собирается совершить алию. Сколько у него? — Сказал, 450. — Неплохо. Это еще мало. Если был бы директор Института марксизма ленинизм у него был бы миллион не меньше. Почему? Потому что диссертации по марксизму ленинизму за деньги пользуются большим спросом. Они нужны начальству. Математические диссертации намного дешевле. Они прошли темную и узкую лестницу и вышли на широкую с первого этажа и выше для персонала. Сотрудники института не обращали на двоих никакого внимания. На третьем этаже они пошли по коридору. Дверь директора отличалась. Русские почему-то обожали утеплять двери. Не дверные проемы, а именно сами двери. Эта дверь была обита черным дерматином с фигурными гвоздями. Табличка «Директор института Ривкин АИ». Пришли. Секретарь, очевидно, знала, без вопросов открыла дверь в кабинет, а сама прошла к входной «Запереть». Водитель остался в приемной, показав глазами. «Заходите». Директор института оказался пожилым, невысоким. Толстые очки делали его глаза похожими на совины. Он явно боялся. «Товарищ Ривкин...» Гейтс понял, что допустил ошибку. Нельзя было так обращаться, как будто он из КГБ. Поправился с ободряющей улыбкой. Точнее, будущий мистер Ривкин, так? «Да. Да. А вы, простите, вы приготовили...» Да-да, засветился еврей. Вот, пожалуйста. Еврей передал через стол большую старую сумку. Гейс заглянул внутрь. Сколько там? Четыреста пятьдесят, как и договаривались. Пересчитывать не буду. Конечно, конечно. До свидания. Еврей нервно облизал губы. Постойте, да. Я хотел спросить. Говорите. А на той стороне, ну, там, квартиры дают? Господи! «Если вы устроитесь в один из крупных университетов, вам предоставят жилплощадь или компенсируют деньги на съем. Многие престижные школы также компенсируют преподавателям расходы на жилье, но хорошим преподавателям». «Я хороший?» — еврей засуетился. «Я работаю вот уже 40 лет и не получил от государства приличной квартиры. Но я хороший преподаватель. Знаете, у меня есть собственное направление в теории математического анализа». Только здесь мне не дают его развивать. Но там... Там я сумею довести его до конца. Это премия Филдса как минимум. Как минимум!» Гейтс смотрел на перебежчика, а он считал его перебежчиком. Очередного. Все они нервничали, все говорили не в попад. Ни один из них не вызывал доверия. Но они переправляли их в свою страну, устраивали. Иногда ему казалось, что его работа, работа КГБ, не более чем зловещий ритуал — Она не имеет практической пользы. Может, так только казалось, но сейчас это чувство опять посетило его. — Все будет хорошо, господин Ривкин. — Там у вас все будет хорошо. Еврей жалко улыбнулся. Березка. Магазин «Березка», который его интересовал, находился на Васильевском острове. Он занимал два первых этажа большого современного по-советски безвкусного здания. Там можно было купить все, что угодно за валюту или за так называемые чеки. Чеки — это такая эрзац-валюта, которая доставалась особо доверенным советским гражданам, чтобы они могли купить иностранные вещи. Например, советские дипломаты получали зарплату именно в чеках. В ЦРУ была информация, что в Афганистане солдатам и офицерам тоже выдавали чеки, иначе они отказывались идти в бой. Это не совсем так. Действительно, в Афганистане, как и в других местах, где советские военные исполняли свой интернациональный долг, часть денежного довольствия они получали в чеках. Но это были специальные чеки с полосой, и они имели хождение только на месте. Ценились они намного меньше. На чеках была надпись «Продажи и обмену не подлежат», но их и продавали, и обменивали. В России всегда всем было плевать, что написано. Здесь всегда делали то, что нужно, если, конечно, государство в лице милиционера или надсмотрщика ГУЛАГа не заглядывало через плечо. «Березка» была почему-то похожа на магазины в странах Леванта. Интересная, необычная для СССР архитектура. Рядом с ней стояли машины, без дела ошивались подозрительные типы, суть которых выдавали импортные куртки и джинсы. Форца-форцовщики. Гейтс знал, что незаконный бизнес в России контролирует такие вот группировки фарцовщиков, и просто так сюда не зайдешь. Но знал он и то, что фарцовщики по негласной договоренности не нападали на иностранцев и не пытались силой у них отнять деньги или вещи, могли только смошенничать. Это потому, что в СССР преступление против иностранных граждан расследовал КГБ, А форцовщики вовсе не горели желанием оказаться в его лапах, ибо у КГБ было досье на всех и каждого, и у форцовщиков оно не пустовало. К нему подошел один, что-то буркнул, но Гейтс не проявил ни малейшего интереса к его словам. Толкнув тяжелую дверь, он оказался в вожделенном храме торговли. «Березка». По ассортименту она соответствовала небольшому американскому магазинчику, И, конечно же, не шла ни в какое сравнение с универмагом Мэйси в Нью-Йорке, в котором было пять этажей, там обычно закупались советские командированные, тратя свою скудную валюту на причащение к американскому идолу потребления. Открывшийся в 1902 году универмаг Мэйси с его площадью в 2,5 миллиона квадратных футов был вторым по величине универмагом в США. Там действительно любили закупаться советские командированные, тем более, что он был удобно расположен в центре, хотя обычно американские торговые молы располагались за городом и были рассчитаны на покупателей с машинами. По советским меркам ассортимент был широчайший. Этот магазин был не столько магазином, сколько пунктом выдачи, так как основная торговля велась по каталогам. Большинство советских граждан никогда не были в «Березке» и не могли купить то, что в ней продавалось. В магазине была тишина, как в храме. Покупатель был только один — швед или фин. Гейтс осмотрелся. «Простите?» «Да». Продавщица была средних лет накрашенная. «Я бы хотел каталог». «Пожалуйста». Он взял отпечатанный на хорошей финской бумаге каталог, пробежался по страницам. По-моему, размером он больше стал, чем в прошлый раз. Получив момент, он изобразил огрызком карандаша рядом с видеодвойкой «Шарп» сложную фигуру наподобие птицы. Положил каталог на стол. «Извините, я зайду завтра примерно в это же время». Когда начальник управления ЦРУ вышел на улицу, то сразу понял, что день перестал быть томным. На выезде с улицы стояли два милицейских автомобиля — Милиционеры обыскивали тех из фарцовщиков, которые не успели смыться. Их было мало. Большинство все же успело. Гейтс пошел к автобусной остановке, чтобы не привлечь внимание советских копов. В отеле он порадовался своей предусмотрительности. Номер вскрыли и обыскали. Грубо, скорее всего, не КГБ, искали деньги. Только их в номере не было. На следующий день он подошел к тому же месту примерно в то же самое время — Форцовщиков было меньше раза в два, видимо, зализывают раны после милицейского рейда. На глаза они старались не попадаться. За спиной хлопнула дверь. «Извините», — он остановился, — «да?» «Вы искали двойку, Шарп?» «Да». «Могу предложить». «Нова?» «Коробки». «Сколько?» Русский спросил бы, почем, но он все же не был автохонным носителем языка. «Поговорим. Прошу». Черная «Волга» модель 24 с квадратными фарами. Самая роскошная русская машина, если не считать ЗИЛ. Говорят, русские под нее хотели делать шестицилиндровый двигатель, но не смогли. Примерно как недорогой «Шевроле» у них. Двойка. Она здесь? За городом. У вас есть пара часов? Да. Тогда поехали. «Волга» плавно отвалила от тротуара. О том, что это может быть ловушка КГБ, не хотелось даже думать. Ехали в северном направлении. Советский город сильно отличался от американского тем, что американский город — это высотный центр и долгие кварталы частных домов, а советский — наоборот. Ленинград был похож на Вашингтон. В Вашингтоне тоже запрещено строить здания выше купола Конгресса. И потому высотная застройка начинается за кольцевое в Джорджтауне. Здесь тоже быстро проскочили кварталы уродливых новостроек, после чего пошел пригород со знаменитыми дачами. Когда-то давно здесь проходила граница с финами, пока в 1939 году Сталин ее не отодвинул. Волга свернула на расчищенную трактором проселочную. Советский дачный участок — это три или шесть соток земли, не больше, с дощатым домом и небольшим огородиком. Так как советская торговля не предлагает трудящимся большого разнообразия овощей и фруктов, Трудящиеся выращивают их сами. Советское правительство зорко следит за тем, чтобы трудящиеся не построили себе слишком большой дом или не вырастили слишком много овощей на продажу. В СССР владение имуществом подозрительно само по себе. Этот дачный кооператив был явно старым, дома обшиты уже потемневшими от времени досками. Волга притормозила около одного из домов, который выделялся на фоне остальных. Первый этаж — это гараж, сложенный из хорошего кирпича. На него сверху взгроможден дом. Типичная русская изба, но вместо трех окон у этого почему-то было только два. Дым из трубы, сугробы в человеческий рост. «Пойдемте...» — водитель открыл дверь Волги. «Поднимайтесь наверх, там вас ждут. Вот кого Гейтс не ожидал увидеть. Женщина!» Опытный разведчик, он сразу нарисовал ее фотопортрет. Лет пятидесяти или около того, надела черные очки и шляпу, но это его не обманет. Одета не в советское, причем полностью, значит, имеет возможности. Духи тоже не советские. «Шанель номер пять». В СССР их не достать, только за валюту. Он осмотрелся. Типичная советская изба, стены из бревен, на двух из них ковры. Телевизор, причем не маленький, а обычный. Тоже выдает состоятельность в СССР, и ковры, и телевизор являются дефицитом. Стулья и стол фабричные, какая-то безвкусная картина на стене. «Вы принесли?» — голос рисковатый, неприятный, командный. «Добрый день». «Я спрашиваю, вы принесли?» «Что я должен был принести?» — поинтересовался Гейтс. «Деньги — 450». «В открытую. Или она дура, или ее пишут. Их пишут». Скажем так, у меня про себе такой суммы нет. Давайте прогуляемся. Говорить будем здесь. Все это отдавало каким-то сюрам, и если бы сейчас появилась группа захвата КГБ, он бы не удивился, потому что устал удивляться до этого. Он первый раз выходил на личный контакт с Орликином. И поверить не мог, что Арлекин вот эта глупая женщина. Особенно с учетом того, какую стратегическую информацию передал Орлекин. Еще и скандальная. Настоящая тетка, как таких зовут русские. Я бы предпочел все же прогуляться или просто выйти на воздух. Женщина после раздумия поднялась с места. Они спустились вниз по крутой лестнице, с которой можно было запросто упасть. Водитель, который привез Гейтса, сунулся к ним. — Володя, погуляй. — Кто он ей? Женщина повернулась к нему с агрессивным видом. — Извините, у вас есть радио? — спросил Гейтс. — Давайте включим. Женщина принесла из дома радио на переноске и включила. Грюнтик, не шутки. «Так вы не принесли деньги?» — спросила она. «Вы же обещали». «Извините», — извинился Гейтс. «Но сначала мы должны понять, с кем мы имеем дело. Когда был прошлый контакт?» «В ноябре». «Какого года?» «Прошлого. Зачем вы задаете эти вопросы?» «Что вы передали?» «Две магнитофонные кассеты». Это была правда. На них двоичным кодом была записана информация с особой электрической печатной машинки, которую передали в прошлый раз. У русских еще не было такой технологии, и пока можно было не опасаться. «Хорошо», — решился Гейтс, — «я верю вам, деньги есть. Вы получите их после разговора. Вы должны передать вот это». В пакете была водка, конфеты и поздравления. КГБ, если перехватят посылку, будут проверять поздравления. Шифр находился в коробке конфет. «Я передам. Еще одно. Вы говорили о том, что можете вывести нас из страны. О как!» «Да, это возможно», — осторожно ответил Гейтс. «У вас какие-то проблемы? Нам нужно выехать из страны. За вами следят?» Женщина зло посмотрела на него. «Хорошо», — сказал Гейтс. Я передам ваше пожелание начальству. Я бы хотела узнать, сколько вещей можно будет взять. Гейтс ушам своим не поверил. Он знал практику выезда из СССР. Выезжающие назывались отказники, они отказывались от советского гражданства. Кто хотел выехать, писал заявление на выезд. Хорошо, если было приглашение. Израильские спецслужбы распространяли их тысячами. Заявление рассматривал КГБ и мог отказать без объяснения причин. Через полгода можно было подавать новое. Если решение приходило положительное, ты должен был отказаться от советского гражданства. Квартиру полагалось сдать, потому что она принадлежала государству. Кроме того, с тебя могли потребовать деньги за обучение в зависимости от уровня образования. А могли и не потребовать. «Высшее образование, полученное в МГУ, стоило при выезде семь тысяч рублей. И если ты проходил все круги бюрократического ада, то попадал на самолет, он летел в Варшаву, оттуда в Вену, потом в Рим транзитом. Через венский лагерь ехали в Израиль, через римский — в США. Но сколько вещей можно взять, если тебя нелегально вывозят в ЦРУ? Боюсь, всего одно насильное место, а может, не будет и этого». Женщина была явно разочарована. «Что вы принесли?» — вернул ее к жизни Гейтс. «План развертывания». «Какой план?» «Я не знаю. Военный. Разве не договаривались?» Гейтс понял, что Натирбов что-то либо не договаривает, либо не знает сам. Он сам серьезно бы обеспокоился, будь у него такой связник. Похоже, что баба это ничего не соображает, что она всего лишь передаточное звено». «Но она похожа на спекулянтку, человека, который занимается бизнесом, несмотря на то, что в СССР это запрещено. Значит, ее может арестовать в любой момент милиция или даже КГБ. Кто знает, что она будет говорить и не захочет ли облегчить свою участь?» «Странно, странно все это». «Да, договаривались». Сумка с деньгами и всем прочим перекочевала в одни руки небольшой пакет в другие. Гейтс заглянул. Там были коробки из-под таблеток. Внутрь он заглядывать не стал, не стал оставлять своих отпечатков. «Хорошо. Вот что нас заинтересовало бы теперь». Полученный разведданный Гейтс сбросил на тайник на Васильевском острове. Их будут вывозить другие люди и в другое время. Та же Кайла заберет. О том, чтобы самому вывозить, не могло быть и речи. Слишком опасно. На выходе со двора, где был тайник начальника советского управления ЦРУ, окружили. Гейтс приготовился к самому худшему. «Поносил, дай другим поносить!» Как оказалось, местных хулиганов интересовала лишь его ветровка, явно импортная. Скорее всего, они знали, что иностранец вряд ли побежит в милицию.